Глава 13. Как полюбить себя и влюбить в себя мир? Отношения женщины с мужчиной — это один из важных показателей счастья, потому что мы все пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Любящая себя женщина — это женщина, которая получает подарки от мужчин, от друзей, от клиентов, от судьбы. Счастливая женщина всегда чувствует благодарность к себе, от окружающих ее людей, от вселенной или жизни. Любящая себя женщина — это та, которая путешествует и открывает для себя новые страны. Любящая себя женщина сама полезна этому миру и поэтому влюбляет в себя весь мир. Любящая себя женщина всегда находится в состоянии счастья, гармонии и радости. Кто же такая любящая себя женщина? Есть девять показателей, которые отличают любящую себя женщину от обычной женщины. Взаимоотношения с собой. Первое. Как женщина относится к себе. Как определяется любовь к себе? Любящая себя женщина ухаживает за собой. Счастливая женщина ставит себя на первое место. Любящая себя женщина думает о своем внешнем виде, о своем питании, о своем отдыхе. Любящая себя женщина никому не позволяет заставить себя что-то делать против ее воли. Любящая себя женщина никогда не скажет о себе дурного слова, даже в шутку. То есть любящая себя женщина очень уважительно относится к себе, к своему телу, к своему образу и к себе как к личности. Когда женщина сначала думает обо всех вокруг — накормить, помыть, погладить, пригреть, а только потом уже о себе, и то, если вспомнит, то о какой любви к себе может идти речь? Второе. Любящая себя женщина никогда никого не спасает, не лезет на чужие границы, бережно относится к чужим границам и к своим — Не дает непрошенных советов, ценит свое время и свои деньги и живет самодостаточной жизнью, никогда не разговаривает с подружками часами, не слушает их бред и сама никогда не жалуется на жизнь. Любящая себя женщина никогда не спит с мужчиной против своей воли по принципу надо, например, муж, который раздражает. Счастливая женщина никогда не содержит своего мужа, который лежит на диване. Никогда не работает, как ломовая лошадь на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Третье. Любящая себя женщина наслаждается жизнью и наслаждается собой. Все, что делает любящая себя женщина, делает из состояния удовольствия. Любая деятельность женщины должна ей приносить удовольствие, будь то секс, творчество, создание чего-то нового — Танцы, общение, даже выполняя свою непосредственную работу, любящая себя женщина получает удовольствие. И именно эта энергия удовольствия женщины притягивает мужчин, потому что у них нет этой энергии. Взаимоотношения с мужчиной. Четвертое. Отношение любви и поддержки. Мужчина относится к любящей себя женщине как к сокровищу. Он покровительствует. Любящая себя женщина любима мужчиной. Мужчине важно, чтобы его женщина была под защитой и чувствовала себя хорошо во всех аспектах. Пятое. Рядом с любящей себя женщиной мужчина развивается финансово, духовно, поднимается по карьерной лестнице, развивает бизнес. Шестое. Мужчина заботится о любящей себя женщине и защищает финансово, эмоционально, физически, обеспечивает деньгами и дарит подарки. Взаимоотношения с миром. Седьмое. Любящая себя женщина реализована как специалист. Есть свой бизнес или рост в карьере. Такая женщина раскрыла полностью свой потенциал. Любящая себя женщина реализуется через то дело, которое ей приносит удовольствие, через свое предназначение. Такая женщина полностью проявляется через свое дело, зарабатывает на любимом деле. Восьмое. Любящая себя женщина финансово обеспечена и достойно зарабатывает. У нее есть постоянные источники дохода, из которых один источник дохода — это мужчина или муж, а второй источник дохода — это прямая реализация в своем деле, а также есть пассивные источники дохода, например, инвестиции. Такая женщина может себе позволить салона красоты, путешествия и качественную одежду и питание. Девятое. У любящей себя женщины всегда хорошие отношения с окружающими людьми, будь то дети, родственники, муж, коллеги, друзья, клиенты. Эти отношения построены на любви и взаимопонимании или партнерские отношения. У любящей себя женщины нет ни с кем конфликтов, со всеми дружелюбные отношения. Типичные ошибки женщин, которые мешают быть в состоянии любящей себя женщины. Первое. Устало всех тащить на себе и решать чужие вопросы. Такие женщины бегут по первому зову спасать своих подруг, своих мужчин, в состоянии болезни через «не могу», идут на работу и прочее. Это состояние еще можно назвать «если не я, то кто?» Второе. Чувствуете себя одинокой, нет никакой поддержки. Даже если женщина замужем и у нее есть семья, она может чувствовать себя одинокой, потому что нет добрых взаимоотношений с детьми и с мужем. Третье. Женщина может потеряться, она может не понимать, кто она и зачем она здесь, неопределенность будущего и непонятно, что делать дальше. Четвертое. Женщина может ощущать себя ненужной, неценной, неважной, чувствовать пренебрежение собой, другими людьми. Возникает ощущение себя как второго сорта. В этот момент чаще всего появляется кто-то третий, любовница у мужа или любовник у женщины. Пятое. Женщина может думать о том, что она недостойна чего-то хорошего, что она хуже других, что другие более счастливы и достойны, чем она, что другие более успешны, что им достается всегда больше, чем ей и прочее. Шестая. Женщина часто очень боится остаться одна и поэтому терпит пренебрежительное отношение к себе и критику, чаще неконструктивную. Такая женщина живет с мужчиной, который относится к ней некорректно, мучает ее и издевается над ней. А женщина все это терпит и не может принять решение о расставании, потому что очень боится остаться одна. И живет по принципу «бьет, значит, любит». Это состояние терпилы. Седьмая. Женщина часто не может отказать, потому что боится того, что о ней плохо подумают. Женщина может дать в долг деньги, заранее зная, что ей их не вернут, но она не хочет, чтобы о ней плохо думали. Женщина не может отказать на первом свидании, потому что боится, что если она откажет, то он ее бросит, поэтому соглашается, а он ее бросает именно поэтому. Восьмая. Если женщина панически боится предательства, то в этом случае оно будет подкарауливать ее на каждом шагу. Если женщина вышла из одних отношений, где было предательство мужчины, и она не до конца проработала эти эмоции, то, вступая в следующие отношения, она своим страхом и подозрением провоцирует нового партнера на совершение этого поступка. И в итоге женщина перестает кому-либо верить и может даже полностью отказаться от отношений. Девятое. Женщина ощущает, чувствует и думает, что весь мир настроен против нее, что все окружающие хотят причинить ей боль. Такие женщины считают, что у них во всех сферах жизни идет война, что все пытаются против нее строить козни и заговоры. Десятое. Женщина в глубине души очень хочет чувствовать рядом надежное мужское плечо, опору и силу, но по факту этого нет. Такие чувства часто возникают у женщин, у которых не было в детстве папы или он был таким, что лучше бы его и не было. Одиннадцатое. Женщина мечтает о любви и спокойствии, а на деле приходится постоянно что-то доказывать и выживать. Такие женщины часто попадают в ситуации, когда приходится отстаивать свои интересы, доносить с напором свое мнение, чтобы быть услышанной и понятой, и в жизни нет спокойствия, и вся энергия направлена на доказательства и выживание. Это некие шаблоны поведения, которые идут из состояния недостаточности. Недостаточности финансов, недостаточности любви к себе, к миру, недостаточности реализации своего потенциала и своих возможностей. Эти шаблоны также формируются с личным жизненным опытом, когда женщина испытывала боль из-за каких-либо событий в ее жизни. Также эти шаблоны формируются еще в родительской семье, когда мама своим поведением и отношением к папе или мужчине вела себя определенным образом. То есть внутри есть некая неотработанная боль, которая определяет поведение, что приводит к одним и тем же результатам. Женщина может быть в разных отношениях с разными мужчинами. Она может делать работу над ошибками. Но когда женщина входит в новые отношения из того же состояния, даже если на первых порах эти отношения были сказочными, проходит время, и она снова попадает в такую же ситуацию, как и в предыдущих отношениях. Это могут быть разные ситуации по развитию событий, но, по сути, они будут идентичными. Например, Первый мужчина позволял себе поднимать руку на женщину, а второй может быть психологическим деспотом. То есть, если первый физически унижал женщину, то второй психологически делает с ней то же самое. Когда женщина решает изменить эту ситуацию, когда она чувствует своим внутренним чутьем, что дальше так жить нельзя и нужно что-то менять, то мир начинает откликаться ей. Сразу находятся необходимые деньги, ситуации разрешаются сами собой, без участия женщины все начинает вращаться в быстром темпе вокруг женщины и начинают происходить перемены. Если сделать все правильно, убрать внутренние шаблоны поведения и чувствования, убрать внутреннюю боль и ограничения, убрать внутренние женские травмы, то жизнь женщины изменится кардинальным образом. Женщину будут любить, ценить и прислушиваться к ней. Окружающие станут предлагать лучшие варианты деятельности на работе, в бизнесе женщину начнут увидеть и слышать мужчина будет дарить подарки радовать станет бережнее относиться либо тот мужчина который сейчас рядом начнет меняться в лучшую сторону по отношению к женщине либо мужчина вовсе поменяется женщина сможет безболезненно выйти из гнетущих ее отношений и войти в новые отношения которые будут полностью противоположные предыдущим со знаком плюс каждый день женщина наполнится радостью и чувствами что мир Любит ее.